Глава двадцать Если она так себя будет вести, девушки больше устанут, чем отдохнут, дорогая. Олешка устала, опустилась в кресло в кабинете, которое и заняла Саша. Я весь вечер о ней думаю. Во всем участвует, не отказывается, но как будто держится с группой только ради того, чтобы напакостить, наговорить всем гадостей. Согласилась Саша. Я говорила с ней. Матушка твоя говорила, но воз и не там. Ольга сильно изменилась за время пребывания в Пятигорье. Она посвежела, подтянулась, как будто помолодела и стала неотличима от девушек в группе. Сейчас она искренне переживала за то, что из-за строптивые гости получается не так, как они задумали. Я кое-что придумала, но боюсь, девушка может еще сильнее обозлиться. Начала была рассказывать Саша свой план. Плохое понимание местного менталитета может наделать тех еще проблем. «Расскажи, две головы лучше, чем одна», — поддержала ее Ольга. «Надо вести себя так же, как она. Говорить правду, не стесняться в выражениях, но это должны делать не мы, а девочки. Думаю, из-за хорошего воспитания они вряд ли согласятся на такие эксперименты», — выдохнув, ответила молодая хозяйка школы. «Деточка, есть в твоей голове хорошие мысли, дельные планы!» Голос Дарьи раздался неожиданно, а потом и она появилась в кабинете с подносом, на котором стояли две чашки чая. «Сладкого я так и не нашла, а матушкины варенье и джемы ты велела не брать», добавила она, нисколько не смущаясь, что подслушала, и вошла, как говорится, открыв дверь с ноги. «Дарья, да ты никак подслушивала нас?» Олюшка засмеялась, поскольку обижаться на возрастную няньку было невозможно. «Это общее дело. А кто вам еще подсоветует? Я давно об этом думала, только сказать побаивалась. У вас же разносторонность теперь, которая раньше называлась иначе, вседозволенностью». А как услышала Александрушку, то обрадовалась. Вот уж и не думал, что ей в голову эта идея придет. «Молода ведь еще? Добра!» Девушки решили оставить разговор на утро, ведь на месте Дарьи могла оказаться та же Елена, а при дверь — серьезное упущение. Саша допила чай, проводила Ольгу, вернулась в кабинет и встала возле окна. Все оказалось куда сложнее, чем она себя представляла, но чем больше трудностей возникало, тем интереснее было идти дальше. Поиск батюшки все равно не начать раньше лета, а фактов кот наплакал. И все больше казалось, что от нее все что-то скрывают. Она уже перечитала письма отца к ней внимательно и не один раз, но не нашла ничего, что указывал бы на тайный подтекст. С утра, как обычно, день начали с пробежки, потом купание, завтрак и отдых, а перед обедом Саша привела девушек в зал с фортепиано. Матушка готова была поразить всех ритмичной музыкой, записанной ей на мотив, что напела дочка. Степанида Ильинична хлопала руками по подолу платья, как наседка, когда дочь отказалась признать, что она написала музыку, которой еще нет. Саша пообещала, что как только у них появится время, они этим займутся, а пока она певала матушке хиты девяностых, под которые девочки должны будут танцевать. Софья в брюках и легкой рубашке показывала движения, которые нужно было разучить, а потом соединить их в танец. Девушки оживились, увидев что-то новое. А когда Саша и Софья под аккомпанемент станцевали весь танец, даже Елена встала, раскрыв рот от зависти. «Вы тоже так сможете? И хочу вас заверить, что больше никто не знает этих движений. Мы сами их придумали. А когда вы будете уезжать, я дам вам ноты, и вы перепишите их, чтобы могли танцевать дома», — заявила Саша. И матушка чуть не потеряла сознание. Дочь собиралась отдать в народ то, что создала сама, безвозмездно, то есть даром. Два часа танцев пролетели незаметно. Девушки сначала стеснялись, шушукались, но постепенно влились в танец, и зал теперь наполнился не только музыкой, но и смехом. Саша решила пока не знакомить девушек с песнями, музыка от которых звучала в зале школы, но сама с трудом сдерживалась. После часа активных, почти дискотичных движений девушки переоделись, пообедали и вышли на прогулку. «Мария, мы первыми вышли. Давай пройдемся вокруг дома. Ольга скажет девушкам, что мы не потерялись, и догонят нас». Громко, чтобы Ольга услышала, предложила Саша. «Да, конечно. Я знаешь, о чем думаю, Саш? О вашем танце. Когда мы привезем его в столицу, все сойдут с ума от него». Она была в таком восхищении, что глаза ее горели, щеки раскраснелись. Думаю, вам здесь много что понравится. Ольга с каждой еще поговорит, уточнит, чем бы вы хотели заниматься. Мы готовы поддержать вас. Каждую. Только вот думаю, Елена портит вам настроение. Да, с этим согласна. Я никогда особо не переживала из-за своей фигуры, хоть и знаю, что это вредно. Наш доктор не унимается, доказывая мне, что фигура — это не только красота, но и здоровье. Но когда я слышу эту мигеру, мне хочется съесть пару пирожных и запить сладким чаем, — с ответила Мария. «Этого делать не стоит», — ответила Саша. «У вас и нет здесь ни пирожных, ни сахара. Сначала я думала, что с ума сойду от голода, а сейчас понимаю, что лучше время потрачу на плавание или танцы, чем на привычное застолье». Знаешь? «У меня есть к тебе одно предложение». Почти шепотом, чуть склонив голову к голове Марии, предложила хозяйка. «Какое?» В глазах Марии загорелось любопытство. «Только ты никому не должна говорить о нашей договоренности. «Обещаю». Девушка остановилась и повернулась к источнику тайны, которая должна была вот-вот открыться для нее. «Слушай», — начала Саша. После вечернего купания которая вместо получаса затянулась на полтора часа, к чему все в доме уже привыкли, и Надежда начала готовить ужин позднее, девушки пришли к столу. У Саши вдруг появилась надежда на то, что Елена сама начала исправляться, поскольку за все время, пока купались, она никого не попыталась уколоть или обидеть. Она разговаривала о чем то с Айгуль и даже предложила ей жить с ней. Только потом Саша поняла, в чем дело девушка хотела быть поближе к особе приближенной к царю Айгуля, естественно отказалась сославшись на то что нашла общий язык с катериной и теперь будет некрасиво если она уйдет от нее саша зауважала восточную красавицу еще больше после таких танцев и плавания я чувствую что завтра с меня начнет спадать юбка заявила мария когда надежда подала гречневую кашу по купечески единственное чего в ней не было Это жиров. Мясо кролика, гречка, морковка с луком, тушеные на бульоне по рецепту Саши получались у Надежды идеально. Никто и представить не мог, насколько это блюдо диетическое. «Думаю, для этого тебе надо плавать пару месяцев, не выходя из воды», спокойно ответила ей Елена, ковыряясь в тарелке. «И завтра я собираюсь выучить этот танец полностью, чтобы танцевать его, как Софья и Саша», Продолжила Мария, полностью проигнорировав Елену. «Да, я тоже в восторге», — поделилась впечатлениями Айгуль, а Катерина с Настей ее поддержали. «Вы так рассказываете, что я, пожалуй, тоже присоединюсь к вам», — присоединилась к обсуждению Дарья, присев за стол. «Если не научусь, так хоть насмешу вас. Хотя молодой я так нацевала, что пятки сверкали, и все женихи в округе надеялись на мое внимание». Не унималась хвастать Дарья под смех девушек. Девушки разговаривали, шутили, делились впечатлениями, а Елена сидела, открыв рот уже второй раз за день. Она не понимала, что происходит, и, судя по ее лицу, чувствовала, что земля уходит из-под ног.